Глава третья, в которой герои понимают, что они в ответе за тех, кого приручили. Проснулся я рано утром, когда солнце еще только выползало на небо. Немного поворочился, улегся поудобнее и попытался понять, что же меня разбудило. Настроение вроде хорошее, нигде ничего не болит, никуда бежать не надо. Сопи себе в две дырочки на здоровье. Завернулся поуютнее в одеяло и только начал проваливаться в сон, как на границе слуха что-то жалобно запищало. Пробовал не обращать внимания, но плачущий писк с надрывом повторился. Я понял, что заснуть не получится. В сердцах, треснув ладонью по стене и рывком соскочив с кровати, принялся одеваться. На компаньонов надежды было мало. Далин дома обычно спал как из пушки. и мог подскочить только по сигналу тревоги. Арчи тоже по пустякам не просыпался, доверял своей магической сигнализации и домовым. Так что идти искать причину писка пришлось мне, тем более, что я один и проснулся. Быстро накинул на себя рубашку и штаны, влез в тапочки на боссу ногу, поколебался, но прихватил револьвер, и внимательно ко всему прислушиваясь, вышел в коридор. постоял, затаив дыхание, и уверенно направился вниз. Плачущий звук шел именно оттуда. Вышел на середину огромной комнаты и, медленно поворачиваясь по часовой стрелке, принялся осматриваться и прислушиваться. Результаты ноль. Лишь только понял, что пищит вроде бы Кирюша. — Микентий, ёрш твою медь! — не на шутку разозлился я. — Что за дела? Мы о чем вчера с тобой договаривались? Красный от злости Микешка на миг проявился под столом и, задыхаясь от негодования, силой ткнул пальцем в мою сумку. «Какого черта?» — вслух удивился я. «Вчера же открытую оставлял. Точно помню». Сумка у меня была знаменитая. Сделал мне ее, как подарок, большой мастер из сидельцев, еще в Новониколаевске. Сам бы я ни за что себе такую не купил. Пожалел бы денег. Скорее, это был... объемный футляр для навигаторского инструмента из толстой черной жесткой кожи, весь прошитый серебром, непромокаемая, с удобным широким ремнем для ношения через плечо и несколькими отделениями внутри, с классным рисунком серебряной ласточки на верхней крышке. Блин, да за один только прошлый год у меня ее пытались четыре раза купить и два раза украсть. Интересно, девки пляшут. Я положил на стол револьвер. И, ухватившись за ремень, потянул сумку к себе. «Ну-ка, кто это у нас там?» «Кто это у нас там?» Ожидаемо оказался зареванный Кирюшка. «Здравствуйте, Керентий!» Вежливо поздоровался я с ним. «А что это вы тут делаете?» «Позвольте спросить». «От Микеши прячетесь?» Молоденький домовой лишь схлипнул в ответ и даже не попытался убежать. «Тогда я...» Закатав рукава, аккуратнейшим образом достал его из сумки и усадил на стол. Потом вытащил из пакета вчерашнюю печеньку и всунул ему в лапки. «А теперь рассказывай, что случилось!» — пристал я к нему. «И не вздумай косить поднимого, теперь не поверю». «Как ты в моей сумке оказался? Микешка тебя туда загнал, что ли?» «Нет», — чуть слышно прошептал домовенок. «Я сам». Она открытая стояла, внутри влажно. Я хотел все вытащить и просушить. Я умею. Залез, а крышка захлопнулась. Я стал открывать, а там серебро везде. Знаешь, как больно. Вновь зарыдал он. Ну-ка, не реви. Потормошил я его немного. Все уже. Пришел дядя Артем и тебя спас. На будущее смотри, куда лезешь. Вот и все. Но домовенок не унимался. И тогда... Я перешел к угрозам. — Не реви, а не то возьму твою печеньку и в мед обмакну, будешь знать. Кирюшка затих, осмысливая мои слова. Потом наконец-то заулыбался и мелко затряс головой, мол, давай, макай скорее. Пришлось пойти и выполнить свою угрозу, и по пути получить откровенно осуждающий недовольный взгляд Микешки. — Вообще-то, друг, это твой косяк, — заявил я ему в ответ. Присматривать и учить ты должен, никто не кто-нибудь. Мы с тобой вчера оба на это подписались, и случись чего оба под раздачу попадем. Но ты, дружок, в первую очередь. Дело-то серьезное. Если на нас взъедятся все окрестные домовые, плохо нам придется. Микешка лишь вздохнул в ответ и почесал в затылке. Я повернулся к Кирюшке и торжественно вручил ему печеньку со словами «Следующий раз...» Не плачь попусту. Назови на помощь сразу. И не лезь никуда без спроса. Что за шум у вас? В этот момент на лестнице появился заспанный Арчи. Опять Микешка в воду мутит. Не, все нормально уже. Улыбаясь, ответил я, поглядывая на возмущенного домового. Это мы тут с нечистью общаемся. В смысле? Мгновенно проснулся Арчи. Как это, общаетесь? Вот так. Недоуменно ответил я. Словами. Как вчера, так и сегодня. А что не так? Все не так. Вздохнул Арчи. Дайте-ка, друзья, я на вас посмотрю. Домовые попытались было улизнуть, но маг каким-то непонятным движением пригвоздил их к столу. Потом, не торопясь, достал себе стул, уселся на него и уставился на подельников неподвижным взглядом. Микешка. Хмуро смотрел в сторону, а Кирюшка был очень занят тем, что вертел в руках печеньку, стараясь не упустить ни капли мёда, но и не решаясь начинать есть при нас. Мак поводил туда-сюда руками, что-то прошептал, потом плюнул и откинулся на спинку стула. — Да, дела! — произнес он в недоумении. — И что ж мне теперь с вами делать? — С кем это? — уточнил я, усаживаясь рядышком на стул, — и подмигивай Кирюшки, чтоб не стеснялся и начинал есть. — И зачем с нами что-то делать? — Да, с тобой все нормально, — успокоил меня Арчи. — А вот эти два хламона попали конкретно. — Ты вот скажи мне, Артём, ты раньше с домовыми общался? Или там, со стрыгой какой-нибудь? — от стрыги бог миловал. А вот с этими при тебе же вчера разговоры были, — сделал я охраняющий жест рукой. Да и с Микешкой еще поговорил разок, ближе к ночи. А потом с Кирюшкой вот сейчас. А что не так-то? Ты же сам вчера наколдовал на них что-то такое, чтобы они говорить начали. И не они одни. Там же еще и Фрол не затыкался, помнишь? Ох, мать, еще и Нилыч. Арчи взялся за голову руками и аж замычал от предчувствия какой-то непонятной мне беды. Да что случилось-то, говори толком. — все еще не понимал я. — Ну, поколдовал ты вчера маленько, что такого? От вас, магов, всего можно ожидать. А уж это вообще за большое чудо не считается. Подумаешь, говорящий домовой, эко-невидарь. Никто и не удивился даже. — Ну, это ты, положим, загнул, — усмехнулся Арчи. — Рожи у вас вчера были, любо-дорого посмотреть, особенно у охраны. — Ну да ладно, в принципе... Еще ничего плохого не произошло. Маг помолчал, рассматривая кирюшку с его печенькой, и подбодрил домовенка. Ты ешь, парень, ешь, а то все медом укапаешь и сам заделаешься. Потом арчи жестом попросил Микешку поставить чайник, проворчав: Хоть чаю попьем, а то сорвали ни свет, ни заря. И опять умолк, задумавшись о чем-то своем. Я поерзал на стуле, устраиваясь поудобнее. попереглядывался с домовыми и решил Арчи не беспокоить, пока он сам не очнется или пока чайник не закипит. То, что маг начал сравнивать домовых со стрыгой, меня немного смутило. Нет, все у нас умом понимали, что люди отдельно, нечисть отдельно, а не жить. И это уж совсем даже третье. Но все как-то привыкли, что есть нечисть полезная, вроде домовых и прочих их соблеменников. А есть бесполезное, а есть по-настоящему вредное и страшное. Но предъявлять какому-нибудь домовому претензии за то, что медвежуть в лесу коней ворует и ест, мне бы в голову не пришло. Много нечистиков жилое кормилось рядом с людьми, всегда так было, и никто из этого трагедии не делал. Ну, кроме церковников, разве что, тем по чину положено. Так что... Никакой проблемы я не видел. Арчи дождался горячего чая от Микешки и начал потихоньку прихлебывать, жмурясь от удовольствия и поглядывая на нас. Я не стал выдерживать паузу и спросил в лоб. «Может, объяснишь уже, в чем дело? А чай молча пить мы и сами можем». Арчи отставил кружку в сторону и начал. видишь, какое дело, Артем". Проблемы могут появиться у меня и у этих двоих. Я вчера перестарался малость. Сначала синим холодом их приголубил, потом колданул, чтобы из стелс-режима вывести. Говорить я их заставил, опять же, сил не пожалел. Ну и под занавес не удержался, уборку ускорил, ты же помнишь. Вот, четыре раза подряд получается. Это много. Много для чего, не понял я. «На них что, счетчик стоит, что ли? Или они от этого портятся?» «Пожалуй, именно что портятся!» Арчи вновь обхватил кружку ладонями и ненадолго задумался. «Это ты правильно сказал, да. С точки зрения остальных магов и церковников я их испортил, причем безвозвратно. Вчера под заклинаниями у меня их восемь штук было, но испортились только эти двое и, скорее всего, Нилыч». Микешка обеспокоенно поерзал и перебрался поближе к Кирюшке, пытаясь его заслонить. К тому же все было по барабану. Печенька отнимала на себя все его внимание. Мак посмотрел на них и продолжил. «Я вчера, чтобы время сэкономить, вытащил этих троих из, э, так сказать, первобытного состояния. А это запрещено. Разговоры с ними разговаривали как с равными, вот они запомнили, что так можно». Теперь не заткнешь. С остальных пятерых, как с гуся, вода, они участия не принимали. На них заклинание, где села, там и слезла. Но ты понимаешь? Нет, честно ответил я. Не понимаю. Кому какое дело? Наши домовые. Что хотим, то и делаем. Мы ведь можем их хоть с кашей съесть, всем будет все равно. Кто ее считает, нечесть эту? Выйди за стены в поле, там под каждым кустом что-либо подобное сидит. Только дикое и бестолковое. «Ладно», — вздохнул Арчи, — «зайдем с другой стороны. Представь, что я стрыгу поймал и говорить ее научил. Это трудно, долго, но... возможно. Как тебе такое? И с какой целью? Как ты думаешь?» «Ну...» — обалдел немного я. «Уж точно не по хозяйству помогать. Огород она тебе копать не станет. Да и не слышал я о таком никогда». «Вот потому и не слышал». что пресекается это очень строго и держится в секрете, устало объяснил Арчи. Не поверишь, но каждый год находится несколько таких дебилов, которые считают себя умнее других. То стрыгу попытаются приручить, то медвежуть, то еще какую-нибудь пакость, от которой волосы дыбом встают. И хоть бы один для доброго дела. Потом, когда поймают, все мамой клянутся, что исключительно для охраны и защиты животину держали. Да только вот не верит им никто. Это домовые молочком и печеньками пробавляются. А таким страхолюдинам живая кровь нужна. — Ну да, — понятливо кивнул головой я. — Посади такое на торговую тропу и собирай потом, что от путников осталось. Только мешки оттаскивай. — Вот, — наставительно сказал Арчи. — Соображаешь, молодец. А теперь пойми то, что, по большому счету, вся нечисть одинакова. И если ты стрыгу решил приручить, то сначала обязательно на домовых тренироваться. Если увидят, то без внимания не оставят. Церковники, опять же, кровь могут попить. Да и оскорбительно это, когда тебя за дебила принимают. А попам-то чего не имется, не совсем понял я. То, что сами без домовых живут, так это их личное дело. Попади, с поповными и поповичами на хозяйстве пластаются, так и хрен с ними». О! -о, -о протянул Арчи. Ты не понял! Тут вопрос принципиальный. Ну вот смотри, кем бы они были, если бы не люди? Или если с другой стороны зайти? Если бы не мы, то и никаких домовых бы не было. Потому что изначально они всего лишь нечисть, глупая, слабая и бесполезная. Духи кустов, ям, до канав придорожных. Ух ты! Я даже почесал в затылке. Прямо. «История с волком и собакой». «Точно!» – пристукнул кружкой по столу Арчи. «Молодец! Только тут все быстрее произошло, потому что не в наследственности дела, а в магии и в нашей ментальности. Людям понадобились помощники, духом неприкаянным потребовался хозяин и защита, а в результате мы имеем то, что имеем, но непонятно, куда это может завести в будущем». Пока прогресс стабилизирован, по крайней мере, церковь на это надеется. Но помогать ему продвигаться вперед, это для попов как нож острый. В покое не оставят. Другое дело, что такое только очень хороший маг может сделать. Ну, или дурной. Вот как я вчера. Понятно. Уяснил я для себя все. Неприятно, конечно, но чего страшного. И для домовых, мне кажется, это потолок. А мы прикинемся вениками, вот и все. Тайна содейная, тайна судима будет, как говорится. «Именно!» – перевел взгляд на домовой харчи. «Все поняли, друзья. С этого дня никаких появлений посторонних, никаких разговоров, боже упаси! А теперь ноги в руки и бегом к Нилочу, Оба! Да так, чтобы не видел никто! Ты, Кирюша... проводишь по самым длинным закоулкам от греха подальше. А ты, Микеша, объясняешь. И таким образом, чтобы Нилыч проникся, смотри мне. И если ему, когда поболтать в будущем захочется, а так обязательно и будет, пусть в гости приходит, здесь душу отведет. А у себя, чтобы ни Ни. Даже чтоб никто из его банды не знал. Иначе всех под монастырь подведете. Причем в прямом смысле. Я взял с полки блюдечко и поставил его рядом с Кирюшкой. На его вопросительный взгляд ответил. «Клади сюда печеньку». «Не бойся», — за сохранность отвечаю. «Еще и медом полью». Кирюха облегченно улыбнулся и, скинув груз, всем своим видом стал показывать, что он уже готов, мол, «давайте, бежим, скорее». Микеша с неодобрением покосился сначала на него, потом на меня. И, серьезно посмотрев на Арчи, сказал, «Я все понял, хозяин. Нилыча предупрежу и прослежу за этим охламоном. Нам лучше утопиться, чем попам на глаза попасть, чтобы пусто было». «Ну-ка, не богохульствуй!» Сурово глянул на него Арчи. «Ишь ты, свой в доску, посмотрите на него. Что вышло, то вышло, но это еще не значит, что я тебе братом стал. Будешь умничать?» Или еще чего, я сам тебя в церковь отнесу. Понял меня, голубь лысый?» Микешка, который в самом деле был немного лысоват, нервно поежился и с готовностью кивнул. «А если понял, то почему ты еще здесь?» С этими словами маг вытянул руку в каком-то хитром колдовском жесте и звонко щелкнул пальцами. Домовых, как ветром, сдуло со стола. Я даже не успел заметить, куда они делись. Ты, Далина, не забудь предупредить только. Я взял Кирюшкина блюдечко с печеньем и подошел к буфету, где домовые оборудовали себе логово. А то все это как-то мимо него прошло. Изворочится же весь. С этими словами я попытался открыть дверцу шкафа, но не преуспел. В недоумении оглянулся и увидел, что Арчи смотрит на меня круглыми глазами. «Артем, я тебе вчера травку давал пожевать». ты ее не съел случайно ровным успокаивающим голосом в котором разговаривают опытные стюардессы с проблемными пассажирами издалека начал маг ты зачем туда блюдечко пихаешь и почему там дверца закрыта да нет даже замахал на него руками я нормально все со мной просто у наших домовых теперь тут штаб или квартира называй как хочешь в общем живут они здесь А, дожили, блин!» Арчи с нарочито грустным видом подпер головой руку. «На шею садятся. И главное, запереться от нас не забыли!» «Ну да, закрыто!» Подергал я еще раз для очистки совести дверцы шкафа. «Крепенько так!» «Спорю на что угодно, но думаю, что один-два аварийных выхода у них оттуда имеется. Шибко деловая колбаса этот Микентий. Черт с ними!» Пусть обустраиваются, как хотят, — подытожил Мак. Будут наглеть, мы это им припомним, лишь бы на пользу было. И вообще, пусть Далин с ними хороводится. Он этот балласт под веником сюда припер, вот нехай у него голова и болит.